Глава девятнадцатая. Бизнес-партнер. Я стою за скрытой дверью еще дрожу от волнения, но не могу пошевелиться. Смотрю в оба, затаив дыхание. Какие только чувства во мне не бурлят. И неописуемая радость, что все получилось. И переживания за Катерину, потому что она и не знает, куда себя деть, и как сбежать за кулисы со сцены этой трагикомедии. И триумф Тима, который весь светится, что наконец захлопнулась мышеловка. «Это еще кто?» Киселев поворачивает голову в сторону Николая. Откуда вы все повылезали, как черви из дохлого кота? Мы просто тебя ждали и собрались тут не случайно, — говорит Тим и делает знак Катерине сматываться. Она медленно опускает ноги с кровати и босиком почти выбегает из комнаты. Киселева она не интересует, но он ее узнал. Тут сомнений быть не может. — Если тебе удобно оставаться ногим и думать, что ты Аполлон, мне это не мешает, — спокойно продолжает Тим. — У меня к тебе небольшое дельце. Киселёв ищет глазами хотя бы трусы. Наконец находит их на полу и натягивает на задницу. Мрачный и серьезный. "Выйди отсюда", говорит он командным тоном Николаю. "Это мой гость", стревает Тим. "Мой гость в моем доме. А что ты тут делаешь? Я затрудняюсь ответить. Я так понимаю, все засняли. Слышишь, Ростова?" орёт Киселёв. "Я уничтожу тебя и твоего пианиста." «Я съеживаюсь от страха и продолжаю стоять в укрытии, хотя мы договорились, что после этого я должна одеться и уйти из квартиры, но я не могу. Я хочу смотреть на все, что Тим будет делать и о чем будет говорить с Киселевым». «Ростова? Какая Ростова?» – иронизирует Тим. «Я знаю одну Ростову, нашу старую знакомую, но тут была не она». «Перестань кривляться и смотри, не заиграйся», – огрызается Киселев. «Ты мне угрожаешь? В трусах?» «Зачем ты это устроила? что ты хочешь?» Сказать, что Никита выглядит злым, значит ничего не сказать. Он из шкуры выпрыгивает от злости и бешенства. «Даже не знаю, с чего начать», протягивает Тим. «Вот, может быть, с мадам Маликовой, которая Марина, но часто представляется Вероникой?» «Тебе какое дело? Она твой бизнес-партнер, я правильно понимаю?» «Да какое тебе дело, с кем я веду бизнес?» «Значит, так и есть, партнер. Жена и партнер. Опасное сочетание». «Ну, как партнер, ты оказался в такой ситуации, что принял ее условия. Как уж она тебя подловила на любви к искусству, знает только она и ее муж Саймон Хилл». «Какой еще муж?» «Ой, ты не знаешь, что мадам Маликова давно и счастлива замужем за острийским подданным? Как же так, Никита?» «Что ты несешь?» Никита явно выглядит растерянным. Он совсем не простой парень, у него много бизнесов, в основном развлекательных. Это я для справки. А мадам давно и профессионально занимается ювелирными украшениями. Никита странно молчит. Она очаровашка, твоя Марина, не спорю. У вас свободные отношения, деловые. Все бывает. Да что происходит? Никита ищет глазами, явно что-то высматривая. Ваш телефон, который так и не пригодился, у меня, спокойно говорит Николай. Отдай сюда! Никита делает шаг в его сторону. «Лучше тебе остаться на месте. Мой гость очень хорошо владеет разными боевыми навыками. Это я в качестве предупреждения», — вмешивается Тим. Никита останавливается. «Я к тому затеяла разговор про Марину, что ты ей обещала палы, которые она высмотрела у одной нашей знакомой в новом иммерсивном центре современного творчества «Капитель», самом современном и модном в нашем прекрасном городе. Королевский выбор. Браво, Киселев. Редчайшая вещь. И главное, комплект «Павлин» вышел из мастерской известного дизайнера с мировым именем. Он делает так мало вещей, где ставит свое именное клеймо. Только для коллекционеров. А тут такая удача. У мадам Маликовой, как пить дать, есть клиенты в Дубай на этот милый комплект. Она спит и видит, как заработает кругленькую сумму. Ей очень нужны деньги, ты не спрашивал, зачем? Куда ты клонишь? Киселев стоит более-менее спокойно. Лучше, если ты сам у нее спросишь. Я слышала одним ухом, что у нее проблемы в Дубае, долги, но я точно не могу тебе сказать. Может быть, деньги нужны господину Хиллу? Ты несешь какой-то бред. Я не верю ни одному твоему слову. Что тебе нужно, сука?» Зло спрашивает Киселев. «Да все просто. Опалы купил я. Без скидки и налом. Мне их проданы с удовольствием, несмотря на твой залог. Смотри, вот они!» Тим опускает руку в грудной карман пиджака и вытаскивает плоскую ювелирную коробочку темно-синего цвета, на которой золотыми буквами написано «Капитель». Открывает крышку и, не выпуская, из рук показывает Киселёву. Даже чек имеется. А, -а, а Я понял, в чем дело. Ростова прибежала к тебе, своему старому воздыхателю, с просьбой получить от меня видео. Вот в чем собака-то зарыта. Ты, вонючий козел, жалкий ресторанчик, пропахший бараньим жиром, вызвался ей помочь. Откуда у тебя вообще бабки-то на такие вещи? Выйти опалы как пить дать, спёрли из магазина. Ну, во-первых, у меня имеется чек о покупке, а во-вторых, я могу тебе их продать, но с некоторыми условиями несколько дороже. Ты же их обещал, Марине, верно? И что-то мне подсказывает, если ты их не принесешь как минимум завтра, у тебя могут начаться серьезные неприятности. Я считаю, что мое предложение очень гуманно. Я даю тебе выбор, Киселёв. Говори, сука, шипит Никита.